Далее. Так как сырье и вспомогательные материалы, совершенно так же, как и заработная плата, образуют составные части оборотного капитала, то они постоянно должны полностью возмещаться из каждой отдельной продажи продукта, в то время как у машин возмещается только их износ и к тому же сначала в форме резервного фонда, при этом на деле отнюдь не столь существенно. Выделяется определенная часть в резервный фонд при каждой отдельной продаже продукта или нет? Предполагается только, что из всей годовой выручки производится соответственное годовое отчисление. Таким образом, здесь снова обнаруживается, что повышение цены сырья может урезать или затормозить весь процесс воспроизводства в том случае, если цена – вырученная от продажи товара, недостаточно для возмещения всех элементов товара, или если цена это, делает невозможным продолжение процесса производства в размерах, отвечающих его техническому базису, так что в результате или работает только часть машин, или же все машины не могут работать обычное полное время. Наконец, издержки, связанные с образованием отходов, изменяются в прямом отношении к колебаниям цены сырья. Растут, если она растет, падают, если она падает. Но и здесь имеется известная граница. Второе. Повышение и понижение стоимости капитала, его высвобождение и связывание. Явление, которое мы рассматриваем в этой главе, предполагают для своего полного развития существование кредита и конкуренции на мировом рынке, который вообще является базисом и жизненной атмосферой капиталистического способа производства. Эти более конкретные формы капиталистического производства могут быть исследованы исчерпывающим образом лишь после того, как будет выяснена общая природа капитала. Они находятся в связи с одной стороны между собой, с другой стороны с нормой и массой прибыли. Они подлежат здесь краткому рассмотрению уже по одной той причине, что ими вызывается иллюзия, будто не только норма, но и масса прибыли, в действительности тождественная с массой прибавочной стоимости, может уменьшаться и увеличиваться, независимо от движения массы и нормы прибавочной стоимости. Под связыванием капитала подразумевается то, что определенные данные части совокупной стоимости продукта должны быть снова превращены в элементы постоянного или переменного капитала для того, чтобы производство могло продолжаться в своих прежних размерах. Под высвобождением капитала мы понимаем то, что часть совокупной стоимости продукта, которая до сих пор должна была превращаться в постоянный или переменный капитал, становится свободной и излишней, хотя производство продолжается в прежних размерах. Это высвобождение и связывание капитала отличается от высвобождения и связывания дохода. Повышение и понижение стоимости может коснуться или постоянного, или переменного капитала, или того и другого одновременно. Причем по отношению к постоянному капиталу оно может опять-таки коснуться или основной, или оборотной его части, или обеих вместе. В составе постоянного капитала следует рассмотреть сырье и вспомогательные материалы, к которым относятся и полуфабрикаты, все это мы объединяем под общим названием сырья, а также машины и прочий основной капитал выше, мы уже рассмотрели изменение цены соответственно стоимости сырья, их влияние на норму прибыли и установили тот общий закон, что при прочих равных условиях норма прибыли находится в обратном отношении к величине стоимости сырья. Это безусловно верно для капитала, который заново вкладывается в предприятие, то есть для того случая, когда вложение капитала, превращение денег в производительный капитал. Совершается впервые, но и помимо этого капитала, составляющего новые вложения, значительная часть капитала уже функционирующего находится в сфере обращения, в то время как другая часть его остается в сфере производства. Часть имеется на рынке в виде товара и должна быть превращена в деньги. Другая часть существует в виде денег, в какой бы то ни было форме и должна быть снова превращена в условия производства. Наконец, третья часть находится в сфере производства. Частично в первоначальной форме средств производства, сырья, вспомогательных материалов, купленных на рынке полуфабрикатов, машин и прочего основного капитала, частично в виде продукта, еще находящегося в процессе изготовления. Каким образом влияет здесь повышение и понижение стоимости? в значительной степени зависит от соотношения между этими составными частями. Для упрощения вопроса мы оставим пока в стороне весь основной капитал и будем рассматривать лишь ту часть постоянного капитала, которая состоит из сырья и вспомогательных материалов, полуфабрикатов и товаров или еще только изготавляемых или уже находящихся на рынке в готовом виде. Если повышается цена сырья, например хлопка, То повышается также цена и хлопчатобумажных товаров, полуфабрикатов, как пряжа, и готовых товаров, как ткань и тому подобное, которые изготовлены из более дешевого хлопка. Равным образом повышается как стоимость еще не обработанного, находящегося на складе хлопка, так и стоимость того хлопка, который еще только подвергается обработке. Последний, благодаря обратному влиянию изменившихся условий, становится выражением большего рабочего времени, присоединяет к продукту, в который он входит с составной частью, большую стоимость, чем та, которую он сам обладал первоначально и которую капиталист заплатил за него. Таким образом, если при повышении цены сырья на рынке находятся значительные массы готового товара на какой бы то ни было ступени обработки, то повышается стоимость этого товара, и вместе с тем происходит повышение стоимости уже существующего капитала. То же самое следует сказать о находящихся в руках производителей запасах сырья и тому подобное. Это повышение стоимости может компенсировать или более чем компенсировать отдельных капиталистов или даже капиталистов целой отрасли промышленности за падение нормы прибыли, обусловленное повышением цены сырья. Не входя здесь в детали влияния конкуренции, можно, однако, ради полноты отметить, что, первое, если находящиеся на складах запасы сырья значительны, они противодействуют повышению цен, возникающему в самом очаге производства сырья. Второе, если находящиеся на рынке полуфабрикаты или готовые товары оказывают очень сильное давление на рынок, то они препятствуют возрастанию цены готовых товаров или полуфабрикатов пропорционально цене их сырья. Наоборот, при падении цены сырья норма прибыли при прочих равных условиях повышается товары, находящиеся на рынке, предметы обработка которых еще не закончена, запасы сырья обесцениваются, противодействуя тем самым одновременному повышению нормы прибыли. Во всем нашем исследовании мы исходим из предположения, что повышение или понижение цен является выражением действительных колебаний стоимости. Но так как здесь речь идет о том влиянии, которое колебания цен оказывают на норму прибыли, то источник самих этих колебаний в действительности не имеет значения. Развитые здесь выводы остаются справедливыми и в том случае, если цены повышаются и падают не вследствие колебаний стоимости, а вследствие воздействия системы кредита, конкуренции и тому подобного. Так как норма прибыли равняется отношению избытка стоимости продукта к стоимости всего авансированного капитала, то повышение нормы прибыли, вызываемое обесцениванием авансированного капитала, связано с потерей капитальной стоимости, точно так же, как понижение нормы прибыли, вызываемое повышением стоимости авансированного капитала, может быть связано с выигрышем капитальной стоимости. Что касается другой части постоянного капитала, машин и вообще основного капитала то повышение стоимости, имеющее здесь место, а именно касающиеся построек, капиталовложений в землю и тому подобное, могут быть исследованы только в связи с учением о земельной ренте и потому не относятся сюда. Однако среди факторов обесценивания этой части капитала общее значение имеют следующие. Прежде всего, постоянные усовершенствования, вследствие которых уже имеющиеся машины, фабричные здания и так далее, утрачивают в известной мере свою потребительную стоимость, а следовательно и свою стоимость. Этот процесс действует с особой силой в первый период введения новых машин, когда эти последние не достигли еще достаточной степени зрелости, и когда поэтому они сплошь да рядом оказываются устарелыми раньше, чем успеют воспроизвести свою стоимость. Это является одной из причин обычного в такие периоды чрезмерного удлинения рабочего времени, непрерывной работы, благодаря системе дневных и ночных смен, имеющей целью в течение возможно более короткого периода воспроизвести стоимость машин, не отчисляя слишком больших сумм на их амортизацию. Если бы короткий период действия машин, сокращенный срок их жизни, в виду вероятных новых усовершенствований, не компенсировался таким образом то на продукт вследствие морального износа машин переходила бы столь значительная часть их стоимости, что они не могли бы конкурировать даже с ручным трудом. Если машины, постройки, вообще основной капитал достигли известной зрелости, так что в течение более или менее продолжительного периода остаются неизменными, по крайней мере в основе своей конструкции, то подобного же рода обесценивание – происходит вследствие усовершенствования методов воспроизводства этого основного капитала. Стоимость машин и тому подобное падает теперь не потому, что они быстро вытесняются и до известной степени обесцениваются новыми более производительными машинами, а потому, что они теперь могут быть воспроизведены дешевле. Такова одна из причин того, почему крупное предприятие зачастую процветает лишь во вторых руках после того, как обанкротится его первый владелец, а второй, купив его за дешевую цену, таким образом уже с самого начала приступит к производству с меньшими затратами капитала. В земледелии особенно бросается в глаза то, что в силу тех же самых причин которые вызывают повышение или понижение цены продукта, повышается или понижается также и стоимость капитала, так как последний в значительной своей части сам состоит из этого продукта – зерно, скот и так далее.